Глава 25 Иллюзия невидимости. Когда Кленси наконец-то осмелился покинуть здание Твинфорской средней школы, на улице уже никого не было. Он доехал до дома на автобусе и поднялся прямиком в свою комнату. Сев на кровать, он сделал глубокий вдох. «И что ты собираешься предпринять по этому поводу, Кленс?» Когда телефон зазвонил, Кленси подпрыгнул – «Алло, Эллиот!» Он знал, что это наверняка э л и о т о это он звонил уже, наверное, раз 20 а л л о Откуда ты знаешь, что это я?» «По теории вероятности». «И что ты собираешься делать с этим?» «Спросил Эллиот. Я имею в виду, дело плохо». «Может, встретимся?» — предложил Кленти. «Кажется, мне надо проветриться». Они договорились встретиться в Пунчике, в основном потому, что там э л и о т чувствовал себя в безопасности. Марла не позволяла никому задирать или бить посетителей в пределах своих владений, и г о р е л и уже было сказано не появляться поблизости. Эллиот, конечно, боялся быть втянутым в чьим-то р а з б о р к и но поговорить о произошедшем было ужасно интересно. «Ты не встречал этого парня снова, а?» — спросил он, подавшись вперед и понижая голос. с «А похоже, что я его встретил», — поинтересовался Клэнси, указывая на свое лицо, не носившее следов п о б о е в «Это хорошо», — вздохнул Эллиот, — «как он вообще выглядит?» «Я не очень-то его рассмотрел». «Уродливый», — ответил Клэнси. «Злобные глаза и вообще неприятный тип». «Наверное, из тех ребят, с которыми никто не хочет дружить». «Даже у б о г о р т е из «Друзья», — возразил Клэнси. «Да, но она хоть чем-то может привлечь их, а, по твоим словам, этот тип похож на полное днище». «Угу», — согласился к л е н с и «Я вообще не заметил в нем ничего привлекательного, но выглядел он так, как будто поблизости ошивается целая толпа его дружков». «Это плохо. Если у него есть друзья в нашей школе, то ты, скорее всего, снова столкнешься с ним». Кленти посмотрел на него с горечью. «Ты можешь говорить об этом без такого восторга?» «Извини», — отозвался Эллиот, — «как ты думаешь, он будет преследовать тебя до самого окончания школы?» Кленси сделал глубокий вдох, пытаясь сохранить спокойствие. «Послушай, вряд ли он вообще знает, что я учусь в Твинфорской д средней школе, а поскольку он там не учится, то если мне повезет, он вообще не заметит меня до тех пор, пока я не получу аттестат». Ну, то есть мы же с ним видели друг друга всего несколько секунд. Сомневаюсь, что он меня запомнил. л н а д е ю с я н а д е ю с ь фыркнул Эллиот. «Если ты попался такому типу на глаза, то все. Тебе каюк. Ты меня просто успокоил!» — проворчал к л э н с и «После такого милого разговора чувствую себя намного лучше. Ты можешь как-нибудь защитить себя, чтобы тебе не расквасили нос?» «Да, я собираюсь избегать встреч с этим парнем», — ответил Клэнси. «И как ты планируешь это делать?» — спросил э л л д я хочу попробовать применить один прием. Тот, о котором рассказывал один фокусник... Как его там?» «Какой фокусник?» — не понял э л л д о н выступал по каналу ЗИ. У него еще такие руки, как будто они не его, а ч ь т ы еще». «А, а иллюзионист?» — сообразил Эллиот. «Дарнли Рекс?» «Да, он!» — подтвердил Кленси. «Так вот, он говорил про невидимость, и...» «Ты собираешься стать невидимкой?» — прервал его Эллиот. «С помощью магии?» Кленси закатил глаза. «Ты в своем уме, конечно, без магии. Я говорю про иллюзию невидимости». «Ну, удачи тебе в этом!» — засмеялся Эллиот. Кленси снова возвел глаза к потолку. «Судя по твоему тону, ты в меня не очень-то веришь». «Верю, верю», — хихикал Эллиот. «Просто скажем так...» э, Он уже едва мог говорить от смеха. «Просто я, конечно, не хочу подрывать твою уверенность в себе и убивать твоих розовых пони. Но что, если этот парень сможет увидеть тебя через твои замечательные иллюзии?» «Тогда, полагаю, он расквасят мне нос». Эллиот кивнул. «Ну, ты сам все понял». Он смеялся уже так сильно, что свалился со стула, и это привлекло внимание Марлы. «Не могли бы вы двое вести себя так, как положено в кафе? Или идти шуметь куда-нибудь в другое место?» Кленси и Эллиот немедленно притихли. «Послушай, не говоря об этом никому», — попросил Кленси. «А почему?» — поинтересовался э л и о т «Что такого, если все узнают?» потому что это только моя проблема и ничья больше. И я собираюсь справиться с ней сам. К тому же, добавил Кленси, пытаясь сыграть на трусости Эллиота, я не хочу, чтобы кто-нибудь еще попался на глаза этому уроду. Он гоняется за мной, значит, и разбираться с этим мне. А как же Руби? Ты ведь скажешь ей? Ей точно не скажу. Ты же ее знаешь, она обязательно... Попробует побить его, а мне кажется, это плохая идея. Вряд ли у нее рука уже окрепла после перелома. Обещай, что не скажешь, Руби, ладно?» «Ну, если ты просишь, то ладно», — согласился Эллиот. «Но если тебе понадобится друг, который может заступиться за тебя, дай мне знать. Я поищу кандидата. Может быть, Кассиус Клей согласится?» Он пришел снова. В квартире пахло кожаными туфлями, и тишина была не совсем полной. Она собралась с духом и вошла в тускло освещенную комнату. Он поднял взгляд. «И кто же ты сегодня, дорогая?» Он улыбался. В глазах его мелькала искорка любопытства, как будто ему действительно было не все равно. «Похоже, ты развлекаешься». Ты видишь во всем этом будущее. Я помню те дни. Все еще. Его улыбка угасла, лицо стало печальным. Я пытаюсь увидеть во всем этом смысл, но через какое-то время все становится таким... Он сделал неопределенный жест рукой одинаковым. Но ей почти стало жаль его, вид у него был невероятно разочарованный. «Убийство? Похищение? Кража?» «Что в действительности прячется за этим? Я имею в виду как перспектива». «Мировое господство?» — предположила она. «Несбыточные мечты», — вздохнул он. «Я имею в виду, разве кто-либо...» когда-либо реально господствовал над всем миром. Достижимы ли это? Ну, начала была она. Он взглянул глубоко в ее глаза, и его холодный черный взор заставил ее умолкнуть и замереть. Она даже не могла отвести взгляд. Надеюсь, ты не обманываешь меня, дорогая. Я не хотел бы разрывать нашу дружбу. я никогда бы этого не сделала ответила она никогда так докажи это принеси мне ключ минус 8 и другую добычу иначе мне придется предположить самое худшее